Через несколько дней арестовали директора строительства Иосифа Антоновича Курчевского». Папа был настолько п о т р я с ё н арестом друга, что ни с кем не мог разговаривать. Не откладывая в долгий ящик, папу тут же исключили из партии за то, что он давал рекомендацию в партию врагу народа Курчевскому. С поста заместителя директора отец был смещен на должность начальника транспортного отдела. Мама рассказывала, что отец трое суток не ложился спать, повторяя только одну фразу «Какое эти трое имели право исключать меня из партии?» Исключали его не на общем собрании, а три человека из бюро. Мама плакала. «Владик, тебя тоже арестуют!» — папа яростно кричал. «За что? За что меня арестуют? Не городи глупости, не смей произносить это вслух!» В пятницу, 22 ноября 1937 года, мама приехала в Ленинград, чтобы забрать кое-какие вещи. В субботу после школы мы вместе должны были их у в е с т и Мама переночевала дома. Вернувшись из школы, я ее не застала. «Где мама?» — спросила я бабушку. «Садись». п о б е д о й заплакала она. «Где мама? Сядь, поешь!» — повторила бабушка. В комнату вошел наш сосед, которому родители сдавали комнату. «Тамара, вы взрослая девочка!» — сказал Давид Абрамович. «Надо быть мужественной. Сегодня ночью арестовали вашего отца». Еще плохо понимая, что с нами случилось, я только слышала, как гремели и заглушали все остальное слова «папу арестовали». Телефонистка из Жихарева рассказала маме, как ночью пришли за папой, как делали обыск, как папа, по словам понятых, в несколько минут стал весь белый, посидел на глазах. Когда его уводили, сестренки бежали за ним до станции. Их отгоняли, но, не зная, куда им деться, они все бежали за ним и плакали. Телефонистка подобрала их и до утра продержала у себя. После ее звонка мама кинулась на вокзал к первому попавшемуся поезду. Схватив оставленные мамой вещи, я бросилась следом за ней. В трамвае люди разговаривали между собой, словно ничего не произошло. в с ё вдруг стало посторонним, чужим. В поезде, забравшись на вторую полку, чтобы ни с кем не общаться, я смотрела в окно. «Уже выпал снег. Папа возник где-то в глубине сознания, в сердце, и там его вели двое с винтовками. Папа оступался, проваливался в снег, двое подталкивали его». Я не могла одолеть, переварить эту картину. Молчаливый папа все шел и шел под конвоем в неопределенном направлении. Я, оказывается, сильно любила своего сурового, безупречно честного отца. Едва не проехав станцию, забыв в вагоне все вещи, все-таки успела выскочить из поезда». Дома после обыска все оставалось разбросанным. Из угла комнаты без слез смотрели перепуганные сестренки. Ни к чему не притронувшись, лежала в постели мама. Попросила протопить комнату и что-то сварить поесть. «Я хотела пойти к позвонившей в Ленинград телефонистке, но мама остановила. Этого нельзя делать. Она просила к ней не приходить». Для того, чтобы позвонить нам, она ездила на другую станцию. И уже без всяких вопросов я многое стала понимать сразу. Папы не было. Мира, в котором мы до сих пор существовали, не стало. И никакого другого не было тоже. Было 23 ноября 1937 года. Мы сразу оказались в полной изоляции. Как в ночь резни гугенотов ворота нашего дома оказались помеченными знаком уничтожения, и ничто уже отныне не могло этого отменить. Не просто было сообразить, что надо делать сперва, что потом. Мама все время плакала. Решений никаких принимать не могла. Я поняла и это».